Глава 58. Критическая расовая теория. Если вы считаете, что все расы, а в частности и прежде всего африканская и европейская, умственно равны, ментально и темпераментно тоже, а интеллект не является врожденным и не наследуется, но развивается в той или иной степени в зависимости от социально-экономических условий, формирующих ребенка и тинейджера, То вы должны признать, что расовых отличий, кроме чисто внешних черт типа цвета кожи или черт лица, не существует. И расы это чисто социальный и политический конструкт. В таком случае очевидно, что любое неравенство рас это феномен социальный и политический, но отнюдь не следствие расовых различий. А тогда необходимо и возможно устранить все имеющиеся отличия в благосостоянии, правах и социальном статусе рас путем именно коррекции социальных и политических условий. То есть мы приходим к пониманию, что правильно, справедливо и потребно принять политические, социальные и экономические меры для выравнивания всех успехов всех рас. Меры приняты. Все равны в правах и возможностях, поскольку сразу... быстро результатов не наблюдается, мы вводим позитивную дискриминацию, то есть устанавливаем и юридически закрепляем некоторые правовые преимущества для расы, находящейся в неравном, худшем положении. Преимущества в получении образования и предоставлении работы, представительстве в выборных органах и руководстве предприятий. Этим должно компенсироваться два или три века угнетения и рабства отстающей расы. Это поможет ей из худших стартовых условий создать свои преуспевающие слои и поднять общий уровень жизни. Но если и после этого мы не наблюдаем ее подъема и выравнивания с преуспевающей расой, значит дело по-прежнему в расизме. В чем же еще? А если нам трудно? порой? просто невозможно определить, в чем же именно проявляется этот расизм. Значит, это скрытый расизм. Наличие скрытого расизма прямо вытекает из безоговорочного равенства рас, умственного и ментального, но не равенства социально-экономического. Оно продолжает сохраняться даже при внешней видимости полного якобы равенства, ведь это не может объясняться врожденными качествами рас. Равенство рас давно и неопровержимо доказали ученые и философы, но неравенство их положения явно для всех. В таком случае единственная причина и единственное логичное и разумное объяснение неравенства рас – именно скрытый расизм. Наличие скрытого расизма прямо вытекает из безоговорочного равенства рас умственного и ментального, но неравенства социально-экономического. Оно продолжает сохраняться даже при внешней видимости полного якобы равенства. Ведь это не может объясняться врожденными качествами рас. Равенство рас давно неопровержимо доказали ученые и философы. Но неравенство их положения явно для всех. В таком случае единственная причина и единственное логическое и разумное объяснение неравенства рас – именно скрытый расизм. И если белые, несмотря на лицемерное формальное равенство, вечно живут лучше, располагают больше властью и имеют больше благ, значит, они скрытые расисты. А что же еще? Из этого вытекает. Признание равенства рас неизбежно влечет за собой признание истинности и необходимости критической расовой теории. А означает теория сия следующее: Расизм заключен... в самой структуре психики белых людей, какими они формируются с рождения. Их история рождает в них чувство белого превосходства, античная философия и наука, великие империи и открытия, завоевательные войны и покорение мира, владычество над всем миром. Их наука и техника рождают в них белый шовинизм, паровоз и пароход, пушка и пулемет, телефон и телевизор, Теория относительности и космические полеты. Их искусство наполняет их белой спесью. Античная скульптура, живопись возрождения, симфоническая музыка и автомобильный дизайн. Все наполнено их фамилиями. Города, набиты их статуями. Это порождает белый супремасизм, чувство белого превосходства по отношению к иным расам. А кроме того, психика белых расистов Включает в себя нацеленность на успех и уважение к старательной работе, планирование своего будущего и расчетливость в деньгах, избегание конфликтов и аккуратность. Все вышеперечисленное, внешне не будучи направлено на угнетение черных, в реальности создает неравное положение раз в обществе и государстве, то есть является расизмом чистой воды. Что же следует делать? Недостаточно дать черным дополнительные по сравнению с белыми права. Необходимо также лишить белых незаслуженных привилегий. Белые, не сознавая свой скрытый расизм, даже не отдают себе отчета в том, что обладают множеством белых привилегий. А именно, белый может проводить практически все время среди людей своей расы. Может при наличии средств, Без всяких проблем приобрести жилье в любом районе и рассчитывать там на благожелательное или нейтральное отношение. Включает телевизор или берет газеты и видит широко представленных людей своей расы. Может оставаться равнодушным к языку и культуре цветных людей, никак за это не порицаясь своей расой. И так далее. Еще несколько десятков пунктов. Необходимо бороться с белым супремасизмом и белыми привилегиями. А это означает, что необходимо уничтожить и стереть следующее. Убежденность в превосходстве белой культуры, белой истории, белой науки и техники, белого искусства и архитектуры, бесконечного мартиролога великих белых людей. Все это должно быть лишено обозначения «белое». Необходимо установить, Полное равенство вклада всех рас в нашу общую цивилизацию. Необходимо стереть следы белости, знаки белой принадлежности из всех областей культуры. Наука и техника, история и философия, изобретение и открытие, вклад всех рас должен быть одинаков равен. А качество типично белого человека все эти его планирования и трудовые подвиги должны быть незведены с достоинств. В российские черты. Белому нечем гордиться, он ничем не лучше других и сделал ничуть не больше. Он всю историю эксплуатировал всех, крал и присваивал достижения других рас, и все его действия, вольно или невольно, направлены на то, чтобы доминировать в мире и ставить другие расы ниже себя. Так что, если школьные и университетские предметы преподаются таким образом, что черные оказываются менее успевающими, чем белые. Это и есть самый настоящий расизм. Выработав за тысячу лет систему ухищрений и приемов, белые строят программы так и по таким предметам, часто абсолютно не ненужным в жизни, чтобы с детских лет со школы доминировать над черными. Этому расизму в образовании не должно быть места. Только тот предмет истинен, только такая программа преподавания правильно. которая демонстрирует истину, все расы равны по своим способностям. Так что мы, согласно прогрессивному подходу и антирасистскому мировоззрению, скорректируем, изменим, заменим, адаптируем предметы и программы так, чтобы они вели к истинному образованию, равному образованию и равным владением всеми предметами людей всех рас. Высокая успеваемость и докторские степени – это одна из форм скрытого расизма. И даже очень мало скрытого. Итак, необходимо вычленить суть. Само существование культуры, созданной белыми, наук, искусств, традиций, созданных белыми, само существование государств, созданных белыми, всей иудео-христианской цивилизации, созданной белыми, со всеми ее качествами, атрибутами и артефактами – все это – есть явный или скрытый расизм, ибо дает белым ощущение и осознание того, что это их раса создала эту цивилизацию. И для того, чтобы уничтожить скрытый расизм, нужно вывести из белых всю эту дурь насчет того, что это белые создали эту цивилизацию, культуру, государство. Для искоренения расизма необходимо стереть белую историю, частично уничтожив ее плоды, частично уничтожив память об истории, Частично приписать ее заслугам всех небелых, а белых позиционировать как грабителей, бандитов и рабовладельцев, присвоивших себе труд и достижения других рас. Частично сделать подчиненным меньшинством в странах, первоначально созданных ими, но сейчас все более заселяемыми цветными людьми. Всячески препятствовать размножению белых путем внедрения сексуальных и социальных идеологий, ведущих к бесплодию. создать культ вины и порочности белой расы, чем мотивировано ее поступенчатое уничтожение. Еще короче, необходимо заклеймить и вытеснить белых из их цивилизации, присвоив все права на нее исключительно цветным людям. Необходимо понять – расизм есть все, что ведет к неравенству рас. Теперь вы поняли, ебаные мудаки? Поняли, херовые антирасисты? Поняли, что значит равенство раз? Хуй вам всем в глотку, чтобы голова не болталась. Сам факт существования нашей цивилизации есть расизм, если наша цивилизация создана нами. Уничтожить расизм означает уничтожить или цивилизацию, или белых. Или то и другое, что вероятнее. Вы послали подальше науку, статистику, факты. Вы возвели благие пожелания в символ веры и уверовали в равенство раз? и заклеймили преступниками тех, кто думает иначе и имеет безумство говорить правду, получайте. Получайте черный расизм. Получайте отбор работников не по способностям, а по расам, увечьям и сексуальным предпочтениям. Получайте черных штурмовиков и погромщиков. Получайте низведение образования до полуграмотности. Получайте жестокую цензуру и запрет свободы слова. Получайте уничтожение истории и памяти народа. Получайте вымирание народов и расы. Получайте конец нашей цивилизации, проклятые ублюдки. Будьте вы прокляты. Жизнь достаточно длинна, чтобы отомстить вам. Кстати, об эпохе. Критическая расовая политика — это постмодернизм в политике. Постмодернизм — это прежде всего смешение стилей и жанров, но главное — деконструктивизм. Все повернуть обратной стороной с ног на голову, разломать, повертеть, перемешать и, переставив в небывалом диком порядке, взглянуть на логику созданного хаоса изнутри и снизу, с непривычных сторон. Открывшаяся ошарашивающая картина объявляется верным пониманием. Постмодернизм — это интеллектуальное циничное шарлатанство, посредством которого доказывается что угодно. и любые выводы обосновываются любым исходным материалом через ряд произвольных манипуляций. Постмодернизм – это убийство истины и замена ее любым количеством равноправных нарративов. Постмодернизм – это смесь законов геометрии Римана и Евклида при решении одной задачи. Постмодернизм – это кара богов обреченным, лишаемым разума. Критическая расовая теория – это разломать объективную истину под предлогом ее несоответствия твоим желаниям, объявить ее аморальной и потому неверной, и заменить безумной химерой, которую последовательная логика вырастила из подтасованного посыла, подчиняясь желанию идиота, возомнившего себя демиургом. Кто начинает с лжи, тот заканчивает мракобесием.